Глава 13. Костенко вернулся домой поздно. Он осторожно открыл дверь и, не зажигая света, пробрался к себе в комнату. Спать ему не хотелось, он сел на диван. Легкий теплый ветерок забирался в комнату через незатворенное окно. Фары редких автомобилей мимолетно освещали потолок, и скользнув по стенам, оставляли за собой тень еще гуще, чем прежде. Стасик смотрел в окно на черный квадрат неба, где одиноко сияла яркая белая точка. Что это, планета или звезда? думал он. А если планета, не сидит ли там некто вроде меня в такой же темной комнате, направив свой взор на белую точку, какой кажется ему, Земля? Может быть, ему так же грустно и не хочется спать, как и мне. А если так то было бы чертовски здорово поговорить сейчас с ним. Конечно, я понимаю, как глупо надеяться на чудеса в наше время, но до чего же, однако, мне хочется, чтобы он сейчас услышал меня? Что ж здесь такого? За 22 года со мной еще не случилось ничего необыкновенного или хотя бы удивительного. чего бы сейчас не совершится чуду? Стасик приподнялся, не отрывая глаз от белой точки на небосводе, крикнул «Эй, там! Ты!» И тут же замолчал, испугавшись своего голоса. Напряженно прислушался к тишине, и вдруг далекий-далекий звук долетел до него «Эй!» Стасик вздрогнул, резко обернулся, он был по-прежнему один. Ты что, оглох, приятель? Теперь уж и совсем отчетливо услышал он. Нет, ответил Стасик, не расжимая губ. А чего молчишь? не унимался голос. А тебе-то что? Да я так, ничего, в голосе прозвучали примирительные нотки. Это же просто потрясающе, как мы разговариваем, сказал Стасик. Я сам шалел малость, согласился голос. Тебя как зовут? «Бартун доксанту Тугар А тебя?» «Стасик». «Ну и имя, черт ногу сломит». «Чего ты там делаешь?» спросил Костенко. «Ничего, сижу просто так», ответил Бартун доксанту гарки Кимоно. «Я тоже. Тебе не грустно?» «Грустно. И мне. А спать хочется?» «Не-а». Стасик засмеялся и мягко оттолкнувшись кончиками пальцев от дивана, легко поднялся в воздух и повис в полуметре над полом. Эй! закричал он в окно. Я лечу к тебе. Давай! Донесся далекий голос. Теперь Стасик заметил, как сгущается мрак в его комнате и как наоборот светлее черный до этого проем окна. В нем словно в позолоченной раме музейной картины. Серебром засветились вершины гор. Стасик медленно проплыл над подоконником и зажмурился от страха. Под ним были скалы. Сиреневые и розовые, они волновались будто живые, то сбиваясь в одну громадную кучу, то рассыпаясь на части, образуя глубокие пропасти и ущелья. Беспокойство на секунду овладевшее Стасиком улетучилось. Он открыл глаза, И взглянул вверх, надеясь найти на небосклоне белую звезду. Но звезды не было. Вместо нее Стасик увидел огромный синий глаз. Вытянув вперед руки, он влетел в самую середину черного срачка. Прохладные струйки воды брызнули ему в лицо и потекли за шиворот, щекоча спину. Еще мгновение, и он, потрясенный, задыхающийся, вынырнул на поверхность неведомого океана. Бескрайняя водная гладь простиралась во все стороны от него. Ни малейшего намека на берег, лишь два огнедышащих дракона безмятежно дремали, лениво помахивая чешучатыми хвостами, покачиваемые легким бризом. Стасик пожал плечами, насколько он смог это сделать, находясь по горло в воде, и лег на спину. Тогда он увидел огромного орла, парившего над ним, и услышал знакомый голос. «Привет!» «Ага», — подумал Костенко, — «это он», — вслух же сказал. «А ты, оказывается, это самое, как его, птица?» «Да какая разница-то?» — неожиданно бесшабашно заявил орел, снижаясь и ухмыляясь во весь клюв. Той же ночью Витя Форсадов долго слонялся по общежитию, пытаясь раздобыть почтовый конверт. Он хотел написать письмо домой. Однако подавляющее большинство студентов не собиралось просыпаться по такому ничтожному поводу. Напрасно Витя бегал по коридорам, колотил в двери и ругался почем зря. Конверта ему так никто и не дал. В конец расстроенный он спустился в холл, где в застекленной дежурке дремал вахтер Петр Селиванов. «Дядя Петя!» — позвал Форсадов. Вахтер заворочился на жесткой кушетке, потом резко вскочил и начал шарить ногами по полу в поисках ботинок. «Дядя Петя!» — снова позвал Витя. Вахтер тряхнул головой, зевнул подобно пустынному льву и, не мигая, уставился на студента. «Форсадов ты! Чего тебя носят по ночам, якобса блудливого? Конверта нет у вас». «Есть? Да зачем надо-то? Письмо матери напишу». «Вот тена То полгода не пишут, то приспичат им ночью писать. А утром нельзя!» Заворчал дядя Петя, полез в тумбочку, достал конверт с маркой, чистый лист бумаги и шариковую ручку. «На, пиши!» Витя Форсадов пошел к столу, расположенному напротив дежурки. Сперва он аккуратно написал адрес на конверте, потом придвинул к себе лист бумаги. «Здравствуй, мама!» Вывел он большими красивыми буквами. После этого надолго задумался, положив голову на руки. Дядя Петя наблюдал за ним. Неслышно ступая, он подошел к форсадову и мягко провел рукой по темным рассыпавшимся волосам. Витя не шелохнулся. Он спал. Дядя Петя хотел было что-то сказать, но промолчал. Думал ли старый вахтёр произнести сакраментальное Эхма! Молодость, молодость, либо высказать иную, не менее мудрую мысль, навсегда останется тайной.